Выйдя от Лиды, Надежда села в подходящую маршрутку. «Домой, домой, скорее домой!» «Навести в доме порядок к возвращению мужа, приготовить что-нибудь вкусное, помириться с котом. Хватит с нее криминала, хватит опасных приключений!» В это время у нее в сумке раздался сигнал, на телефон пришло сообщение. Надежда взволновалась. «Может быть, это муж написал ей что-то важное? Может быть, он задерживается в командировке?» Она раскрыла сумочку, порылась в ней, нашла мобильный телефон и тупо уставилась на него. Дисплей не светился, никаких новых сообщений не было, но она ослышала донесшийся из сумки сигнал. И тут Надежда вспомнила, что до сих пор таскала телефон, который прихватила на похоронах Константина Леденцова, просто забыла его выложить, так может, это на него пришло сообщение? Злополучный телефон нашелся на самом дне сумки. На его дисплее действительно горела надпись «У вас одно новое сообщение». От этого телефона Надежда не ждала ничего хорошего. Однако нельзя просто закрыть глаза и сделать вид, что ничего не произошло. Даже самой себе Надежда не признавалась, что ее мучает любопытство, что ей просто хочется узнать, что за сообщение ждет ее в этом телефоне. Тем более сообщать-то некому. Тот тип, что пугал звонками, уже сидит. И, судя по тому, как обрадовались полицейские, увидев его, сидеть будет долго. А после оглядевшись по сторонам, Надежда нажала кнопку, чтобы открыть сообщение, и разочарованно вздохнула. Сообщение было самое, что ни на есть банальное. Вы приблизились к порогу отключения. Ну и черт с ним. Пусть отключают этот телефон. Все равно Надежда собиралась его выкинуть. От него никакой пользы. И тут она вспомнила, что не проверила еще один последний номер, записанный в памяти этого телефона. «Ну, не проверила и не надо», — прозвучал в голове внутренний голос. «Все уже закончено. Медальон у Лиды. И пора переходить к своим собственным делам, которых накопилось выше крыши». С этим внутренним голосом у Надежды сложились непростые отношения. Он всегда пытался удержать Надежду от опасных и неосторожных поступков, пытался не дать ей вмешаться в очередное криминальное расследование. В этом он очень напоминал мужа Надежды. Но по сравнению с Сан у внутреннего голоса был один существенный недостаток. Его никак не получалось обмануть. Он знал все надежденные мысли и намерения так же хорошо, как сама Надежда. Или даже лучше. На то он и внутренний голос. Зато его можно было просто не слушать, что Надежда почти всегда и делала. Вот и сейчас, выслушав аргументы этого внутреннего зануды, Надежда ответила ему шепотом, чтобы не напугать соседей по маршрутке. «Ага, выкину этот телефон. И так никогда не узнаю, чей номер в нем был записан». Да я ж просто умру от любопытства. Во всяком случае, неделю не смогу спокойно спать. Как утверждал муж, любопытство было главным недостатком Надежды Николаевны. Правда, сама Надежда считала его достоинством. А в данном случае любопытство соединилось еще с одним качеством Надежды — умением доводить каждое начатое дело до конца. Выяснила она про два номера в телефоне Константина. «Стало быть, нужно выяснить и про третий». И тут же, не дав внутреннему голосу времени на достойный ответ, Надежда нажала кнопку вызова и поднесла трубку к уху. Прозвучало несколько длинных гудков, а затем приятный женский голос проговорил. «Вы позвонили в кабинет Михаила Петровича Водолазова». «Михаила Петровича?» — переспросила Надежда, лихорадочно пытаясь вспомнить, «Слышала ли она когда-нибудь это имя?» «Да». В голосе телефонной дамы прозвучала настороженность. «Будьте добры, представьтесь». «Да как же!» Фыркнула Надежда и нажала кнопку отбоя. «Ну, вот ты позвонила!» Снова зазвучал внутренний голос. «А толку-то?» «Ничего нового ты не узнала. Кто такой этот Михаил Петрович? Понятия не имеешь». «Ну и ладно», — фыркнула Надежда, — «я, по крайней мере, попыталась лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном». На этот раз внутренний голос промолчал, и Надежда доехала до дома без приключений. Она вышла из маршрутки и задумалась, идти прямо домой или сперва зайти в магазин. По всему выходило, что в магазин зайти нужно. В доме не было ни молока, ни хлеба, ни яиц, или уж лучше завтра, чтобы к обеду вырезку купить». «Нет, сегодня, а то и поужинать нечем». Ругая себя за недисциплинированность и бесхозяйственность, Надежда направилась к расположенному на углу магазинчику, как вдруг рядом с ней зашуршали шины, и негромкий и властный голос проговорил. «Садитесь, Надежда Николаевна». Она вздрогнула и обернулась. Рядом с тротуаром стояла большая черная машина — Ее задняя дверца была гостеприимно открыта. За рулем сидел коротко стриженный парень спортивного вида. «Садитесь, садитесь», — повторил тот же голос, и Надежда Николаевна увидела, что на заднем сиденье сидит еще один мужчина, лет сорока, в дорогом, отлично сшитом темном костюме, с длинным лицом, из тех, которые называются лошадинами, и с коротким ежиком седоватых цвета перед солью волос. Именно ему... и принадлежал властный голос. «Я никогда не сажусь в незнакомые машины», ответила Надежда и осторожно попятилась. «То есть я хотел сказать в машины незнакомых людей?» «Но мы с вами не то чтобы совсем незнакомы». Мужчина слегка улыбнулся, и Надежде показалось, что в этой улыбке было что-то хищное. «Я про вас, Надежда Николаевна, знаю очень многое, да и вы про меня тоже кое-что». «Что это я про вас знаю?» — фыркнула Надежда и еще немного отошла назад. «Как я могу что-то про вас знать, если я вас вообще первый раз в жизни вижу?» «Ну, не будем же мы разговаривать вот так на улице?» — поморщился мужчина. «Будем», — ответила Надежда и хотела уже пуститься на утек, как вдруг увидела, что у нее за спиной стоит тот самый коротко стриженный парень, который только что сидел за рулем. Она перевела взгляд на машину. Водитель все так же сидел в машине. Значит, снаружи стоял другой, но похожий на первого, как брат-близнец. Что-то в этих двоих было знакомое. Нет, определенно она уже видела этих двоих. Да, — подумала Надежда Николаевна, — как в старой песне поется, что-то с памятью моей стало. Витаминов попить, что ли, хотя вряд ли поможет». «Садитесь, садитесь», — повторил солидный мужчина, — «не будете живы вы бегать по улице». Надежда представила, как бежит по тротуару от этого спортивного парня, спотыкаясь и тяжело дыша. «Да нет, это просто смешно. Еще увидит кто-нибудь из соседей». «Да садитесь же. Мы с вами просто поговорим. Это не займет у вас много времени». Надежде ничего не оставалось, как подчиниться. Она села на заднее сиденье машины с видом приговоренного к казни. Дверца захлопнулась, и машина медленно поехала вперед. — Куда вы меня везете? — осведомилась Надежда, пытаясь не впадать в панику. — Никуда, — ответил незнакомец. — Мы просто покатаемся по улицам. — Стоящая машина привлекает больше внимания, понимаете ли. Я же сказал, что мы с вами просто поговорим. — И о чем же? Надежда быстро взглянула на соседа. «И вообще, кто вы такой? Вы же сами хотели со мной поговорить. Значит, должны примерно представлять предмет разговора». «Я с вами?» Надежда удивленно захлопала глазами. «Да я вас никогда не видела и знать не знаю». «Но вы мне звонили. А обычно, если кому-то звонишь, значит, хочешь с ним поговорить. Разве не так?» «Я вам звонила?» Надежда окончательно растерялась. «Михаил Петрович Водолазов», — представился ее собеседник. «Вы только что звонили в мой кабинет». «Ах, это вы!» «Надежда густо покраснела». «Да, действительно звонила. А как вы меня нашли?» «Ну, Надежда Николаевна, вы же сами были инженером. Значит, должны представлять возможности современной техники. Вычислить местонахождение телефона — это совсем несложно и недолго. Немного сложнее было установить вашу личность...» Но с этим мои техники тоже благополучно справились. Дура какая. Нужно было телефон выключить, — подумала Надежда. А лучше вообще его выбросить к чертовой матери. Да что уж теперь поздно. — Да, хорошие у вас техники, — вздохнула Надежда. А все же, Михаил Петрович, кто вы такой? Я имею в виду, где вы работаете. В какой-то спецслужбе? Если так, то я не представляю для вас никакого интереса. Я простая домохозяйка». нет я работаю не в спецслужбе по крайней мере не сейчас я начальник службы безопасности банка доверия ну и почему я вас интересую во первых надежда николаевна не забывайте что это вы мне позвонили значит это скорее я могу спросить вас почему я вас интересую во вторых во вторых наведя вас справки я выяснил что вы были знакомы с константином михайловичем леденцовым спокойным Константином Михайловичем Леденцовым. А Константин Михайлович был клиентом нашего банка и крупным клиентом. Поэтому я должен выяснить, в чем тут дело. «Ах, вот оно что!» — оживилась Надежда. «Значит, это в вашем банке он взял огромный кредит. Значит, это в вашем банке он заложил акции своей фирмы и недвижимость». «Да, в нашем». Водолазов пристально смотрел на Надежду, и в его лице снова проступили хищные черты. «Господин Леденцов взял в нашем банке очень крупный кредит, не сообщив нам о его назначении. Обычно мы не соглашаемся финансировать крупные проекты, не зная всех подробностей. Но Константин Михайлович был нашим старым и важным клиентом, и мы пошли ему навстречу. Тем более, что взяли с него солидный залог», — ехидно вставила Надежда. «Квартиру в элитном доме, загородный дом, машину, небось, тоже прихватили». «Само собой». Мы ведь банк, а не благотворительная организация. Тем не менее, это крупная операция, и мы заинтересованы в том, чтобы она прошла без каких-либо накладок и неувязок. Мы заинтересованы в том, чтобы наследники Леденцова не предъявляли банку претензий. Если возникнут какие-то юридические споры и трения, акции Леденцова могут упасть в цене, а это нас никак не устраивает, тем более... если всплывут какие-то сомнительные нюансы, связанные со смертью Константина Михайловича. Поэтому я должен разобраться, в чем тут дело и какова ваша роль в происходящем». «Да никакой роли у меня нет», — отмахнулась Надежда. «Я с Константином-то была едва знакома. Не надо пытаться меня провести», — поморщился Водолазов. «Это все равно у вас не получится». «Вы хорошо знали господина Леденцова». «Были на его похоронах, а сейчас общаетесь с его первой женой и дочерью». «Вот тебе и раз», — торопела Надежда. «Следили они за мной, что ли?» «А вот интересно, что они про все это знают? И ведь это они поймали тогда того типа в торговом центре. Узнала я этих парней, а он помер у них на руках. Сам виноват, конечно. Если у тебя такая болезнь, нужно лекарства с собой носить или вообще работу поспокойнее выбирать. Но все же...» Одно дело, если умершего человека спокойно бросают обычные бандиты, им в поле зрения полиции попадать ни к чему. И совсем другое, когда так делают сотрудники безопасности крупного банка. Значит, у него они ничего не узнали. Это бы непременно вмешались в историю с медальоном. Ладно, без них разобрались. Но хоть банк и называется «доверие», у меня к его сотрудникам доверия нет». Правда, выяснить кое-что не мешает. Надежда хотела задать вопрос, но Водолазов остановил ее нетерпеливым жестом и продолжил. «Но не это главное. Главное, что у вас оказался номер моего телефона. Кроме того, вы сами только что сказали, что знаете про заем, который Константин Михайлович взял в нашем банке. Случайный, мол, человек не может знать о таких вещах. И еще». Он пристально взглянул на Надежду, словно хотел заглянуть под ее черепную коробку. «Еще, Надежда Николаевна, я выяснил, что у вас есть необычное хобби. Вы любите заниматься самодеятельными расследованиями». «Кто вам рассказал такую ерунду?» Возмутилась Надежда и снова покраснела. «А вас мне рассказал один мой старый знакомый, сотрудник некой серьезной организации. Причем, представьте себе...» Он отзывался о вас с большим уважением. Обычно профессионалы в любой области, не только в нашей, не уважают самодеятельность. Но мой знакомый сказал, что вы ему очень помогли в одном расследовании и проявили при этом большие способности. Так что, Надежда Николаевна, не будем играть в прятки, а поговорим как два профессионала. Водолазов пригнулся к Надежде и строго спросил. «Что вы знаете?» о последних месяцах жизни Константина Михайловича и об обстоятельствах его смерти. Надежда невольно отстранилась, вжавшись спиной в сиденье, но ответила твердо. «Если вы хотите разговаривать со мной на равных, то понимаете, что разговор должен быть выгоден обоим. Я отдам вам важную информацию, но и вы со своей стороны должны мне сообщить что-то, чего я не знаю». «Допустим». Водолазов выпрямился, но я должен быть уверен, что у вас действительно есть важная информация. Не сомневайтесь. Из ваших слов я поняла, что Константин Михайлович не сообщил вам, то есть банку, для какой цели ему нужны были деньги. Нет, не сообщил. Считаете ли вы эту информацию достаточно важной? Да, пожалуй. Так вот, Константин Константин Михайлович взял у банка эти деньги, чтобы выкупить фамильную реликвию. Миниатюрный портрет, многие поколения хранившиеся в семье его жены. Он продал этот портрет в начале своей карьеры бизнесмена и теперь хотел вернуть его любой ценой. «Миниатюрный портрет?» — удивленно переспросил водолазов. «За такие огромные деньги?» «Именно так!» — кивнула Надежда. «Это долгая и запутанная история, но суть в том, что за прошедшее время цена портрета очень выросла. И у Константина был серьезный конкурент, который еще больше взвинтил цену. «Все равно это не укладывается у меня в голове», — проговорил Водолазов. «На эти деньги можно купить работающий завод или солидный процветающий бизнес, а тут какой-то портрет, да еще и миниатюрный». «Тем не менее это так», — уверенно ответила Надежда Николаевна. «И могу вас заверить, что в настоящий момент...» Этот портрет находится в руках законных наследников, так что к вашему банку не будет никаких претензий. — Это именно то, что меня больше всего беспокоило, — с облегчением проговорил Водолазов. — Тогда ваша очередь. Теперь вы должны рассказать мне что-то, чего я не знаю. — А что вас интересует? — Вы упомянули сомнительные нюансы, связанные со смертью Константина. Что вы имели в виду? Водолазов замялся и отвел глаза в сторону. — — Эй, мы и так не договаривались, — повысила голос надежда. — Мы условились обменяться информацией. Я вам честно рассказала все, что знаю. А вы хотите меня продинамить? — Ну ладно, ладно, — отступил перед ее напором водолазов. — Я тоже расскажу вам нечто очень важное. Знаю, что вы не станете болтать об этом на каждом перекрестке. Дело в том, что Константин Михайлович... вовсе не умер от сердечного приступа, как написано в официальном свидетельстве о смерти. «Нет — Нет? — вскрикнула Надежда. — Я так и думала. Костя был очень здоровым человеком, и как раз когда он выпутался из сложнейшей ситуации, когда хотел вернуть свою жизнь... Да, господина Леденцова отравили. — Отравили? — Отравили редким экзотическим ядом. И теперь я пытаюсь установить... «Кто мог это сделать?» «Ну и как?» — прищурилась надежда. «Есть результаты?» «Пока нет», — честно признался водолазов. «Этот яд...» «Даже непонятно, откуда он взялся, здесь, у нас, потому что в аптеке его не купишь. Яд можно получить из растения, произрастающего в горах Непала». Эксперт провел огромную работу и выяснил, что это растение встречается не везде, а только в районе небольшого местечка, называемого «Багмати» в честь одноименной реки. Кто привез этот яд сюда, кто отравил Леденцова, пока что тайна покрытая мраком?» Ну что ж, Надежда, не скрываясь, взглянула на часы. «Приятно было с вами побеседовать, но мне пора. Кот дома голодный». «Привет коту», — вздохнул водолазов, открывая для нее дверцу машины.